Глава двадцать шестая В тайге начала постепенно смеркаться. Сахай и Анжи шли осторожно, стараясь при этом не терять заданный темп. По очереди они несли на руках маленькую девочку, которую им удалось обнаружить на месте последнего нападения тварей. «Давай немного передохнем и сделаем привал», произнес Анжи, посматривая на малышку, спящую у него на руках. «Ты что, с ума сошел, друг?» — шепотом ответил Сахай, прислушиваясь ко всяким посторонним звукам. скорость стемнеет, а нам еще минимум день пути не меньше до ближайшего населенного пункта. Мы и так идем уже почти шесть часов с последнего привала. Девочку нужно покормить. Слава богу, что ее нога уже получше выглядит». Сахай остановился и, обернувшись лицом к товарищу, сказал... «Я не хочу стать закуской для этих существ, а я чувствую, что они где-то рядом. До сих пор нам удалось преодолеть больше половины пути без их нападений. Если мы вдруг встретимся с ними, то у нас не будет никаких шансов, друг. Будет еще хуже, если мы растратим все свои силы и столкнемся с ними в таком виде», ответил ему Анджи, аккуратно положив девочку на траву возле большого старого кедра. «Десять минут не сделают нам никакой погоды, зато мы хоть немного передохнем». Сахай, недовольно посмотрев то на Анжи, то на девочку, все же снял рюкзаки и, поставив вещи рядом, произнес. «Ладно, ты тоже прав, дружище. Река рядом, я принесу воды, а ты разведи небольшой костер. Сделаем небольшой привал и сразу же двинемся в путь. Если я правильно помню...» то через километров пять будет небольшая охотничья хижина, в которой мы сможем спокойно переночевать». Через пару минут костер уже был готов. Девочка к тому времени проснулась и сразу же спросила, потирая на ручке след от укуса комара, «А где мои папа и мама? Почему их нет с нами?» анжи и Сахай переглянулись между, и, взяв на себя инициативу, второй, присев напротив ребенка, промолвил, «С мамой и папой все будет хорошо, просто они сейчас на охоте далеко отсюда, а мы направляемся к месту, где они нас встретят». Девочка положила свои маленькие ручки на лицо и, заплакав, произнесла. «Неправда! Меня дедушка посадил в ту яму и спрятал! Я все помню! Мама и папа пытались защитить нас от тех существ! Я слышала крики и стоны!» «Они ведь погибли! Зачем вы меня обманываете?» Сквозь рыдания и всхлипывание продолжала говорить девочка. Сахай не знал, что сказать ей в ответ. Анжи, поставив котелок на огонь, подошел к рыдающему ребенку и, взяв ее на руки, произнес. «Прости нас. Нам очень тяжело было о том тебе говорить. Но вижу, ты все поняла сама. Мне очень жаль твоих родителей, солнышко» наши родные и близкие которых мы давно знали тоже погибли там девочка еще сильнее стала всхлипывать и плакать теплые детские слезы покатились по рукам расстроенного егеря на мгновение показалось что анжи сейчас и сам расплачется, но нечто внутри него подсказывало ему что этого ни в коем случае нельзя допускать, несмотря на всю душевную боль и в настоящий момент «Нужно попытаться успокоить ребенка». Он достал из кармана куртки маленькую игрушку, похожую на самодельную куклу, и, показав ее девочке, сказал, «Вот, смотри, какая красивая! Ей тоже грустно, потому что рядом с ней никого нет». Положив ее в детские ручонки, Анжи продолжил, «Обними ее, и вместе будет лучше. Назови ее, как хочешь. Она будет теперь твоим талисманом». Наблюдая за происходящим со стороны, Сахай заварил ароматный травяной чай и подал всем по чашке. Постепенно девочка начала успокаиваться и даже улыбнулась, обняв свою новую игрушку. «Даю слово, что ничто не причинит тебе вреда до тех пор, пока мы с моим другом живы», – поцеловав ребенка в лоб, сказал Анжи. Сахай, стоявший рядом, кивнул в ответ на слова своего товарища. «Я хочу назвать ее Мими. Можно?» — вопросительно спросила девочка, глядя мокрыми от слез глазами на обоих егерей. «Конечно, можно, родная», — улыбнувшись, ответил Анжи. «Назови ее, как тебе нравится. Главное, что теперь вы подруги». Пару десятков минут пролетели довольно быстро, но это позволило охотникам немного отдохнуть и привести себя в порядок после долгой дороги. «Нам пора собираться в путь дальше», – тихонько произнес Сахай, глядя на них обоих. «Через несколько часов начнет темнеть, а это значит, что сейчас выдвигаемся, только соберем свои вещи», – прервал его Анжи. «Не стоит лишний раз напоминать ребенку о том, что может произойти. Да помогут нам наши предки». Не успело пройти и нескольких минут, как они уже были готовы к дальнейшему пути сахай взял на руки девочку а анже припасы и они вновь стали пробираться сквозь сплошные заросли кустарников и деревьев постепенно готовящейся к очередной ночи тайги